Уехали не сразу, в овцу захотелось еще раз на берег сходить. Адель взяла его под руку. Это привлекало взгляды деревенских обитателей, и вовец чувствовал себя неуютно. Впрочем, с другой стороны, ему было приятно, что она не стесняется демонстрировать свое расположение к нему. Так он это расценил. На берегу он, как бы между прочим, принялся заглядывать во все лодки и в те, что на воде привязаны цепями к мосткам и кольям. «Смотри!» – ткнул пальцем. Сколько тины. Все эти выбирали и натащили. Чешуя. Он поднял прозрачную округлую пластинку. Крупная, лещевая. А это суклейки размазали. У нее чешуйки плохо держатся. А с этой лодки удочкой рыбачат. Видишь, к бортам засохшие червяки налипли. А чешуя в воде на дне болтается. «И зачем ты мне все это показываешь?» Она улыбнулась. «Хочешь умным показаться?» А затем, что на всем берегу только одна лодка чистехонька, словно только что из магазина. Угадай, какая. А ты действительно не глуп. Салкина серьезно, внимательно посмотрел на него, словно впервые увидала: А может быть, это мышковец сам вымыл лодку перед рыбалкой? Нет, не может, вздохнул вовец. Это не машина, чтобы мыть постоянно. Вот осень наступит, тогда ополоснут и перевернут вверх дном до следующего лета. «Постой!» – она побледнела. «Выходит, это Федор Дмитриевич главбух смыл?» «Выходит! Причем из шланга!» «Да так старался, что полную лодку налил!» «Даже сил не хватило потом ее опрокинуть, чтобы всю воду слить!» «А что же он смывал? Кровь?» – Адель нервно хрустнула пальцами. «Надо срочно сообщить участковому!» «Не надо! Обожди, Адочка, не торопись!» Следовало неназойливо убедить ее действовать в нужном направлении и не проявлять излишней инициативы. «Доказательств у нас нет. Только спугнем раньше времени и сами подставимся. Чистая лодка даже не косвенная улика. Это вообще не улика. А то, что смыта именно кровь, сомнений быть не может. Смотри!» вовец разжал кулак. На ладони лежала тусклая короткая гильза. «Что это? Пуля? Патрон, да?» Ее глаза наполнил страх. «Был патрон, но осталась только гильза. А пуля...» — вовец убрал гильзу в карман. «Я ее нашел в лодке мышковца под решеткой на дне. Но это тоже не улика. Могла в лодку еще год назад попасть. Дети бросили. Участковый ворон стрелял по весне, отлетела. Да мало ли. Но я думаю, что стреляли прямо в лодке. И пистолет был в таком положении, что гильза вылетела не за борт, а вниз». «В решетку!» «Мне страшно!» Прошептала женщина и беспомощно взглянула вовцу в глаза. «Не бойся! Никто не знает, что мы догадались, как все было!» «Слушай, ты сейчас поедешь в город и выяснишь все, что можешь! О главбухе, о директорском клане, а также о Саватееве!» «Ты знакома с его женой?» «Повидай!» «Но ничего не говори!» «Выясни, какое у нее настроение!» «Посочувствуй!» «Между прочим, скажи, что приезжали из банка по поводу возврата кредита». «Так, следующее. Точнее, в первую очередь. Ты вчера записывала телефон следователя. Позвони и скажи, чтобы ехал сюда. Будем сети из озера доставать, которые они ставили». «А как ты узнаешь, где они?» – удивилась Салкина. «Я их вычислил», – серьезно ответил вовец. «Ему надо было завоевать непререкаемый авторитет». Адель уже не считает его мелкой сошкой, годной только для постели, но необходимо, чтобы она выполняла каждое его распоряжение. Он чул, что предстоят непростые ситуации и должен быть в ней уверен. «А теперь ответь, какое оружие в доме есть? У людей такого уровня всегда есть оружие». Некоторое время она размышляла. Вовец терпеливо ждал, не торопил, не убеждал в необходимости вооружиться. Если ответит «нет», ладно, сам попробует разыскать. «В спальне. В шкафу под нижней полкой железный ящик. Там ружья и пули, патроны, в общем. А ключ от него в тумбочке у кровати. Сейчас поедем, я тебе все покажу». «Нет, сразу в город поезжай», — Вовец отрицательно помотал головой. «Только ключа дома мне оставь». «Давай хоть до вахты довезу. Тебя же не пропустят без меня». Ничего, так пройду, за меня не беспокойся. Изжай с Богом. Поцеловать тебя? Суп и мясо в холодильнике. Разогрей, а на гарнир возьми коробку сухого пюре. Оно просто готовится, только кипятком залить и крышкой накрыть на пять минут. Поешь как следует, голодным не сиди. Вовец пожал ей ладони. Она привстала на цыпочки и осторожно коснулась его губ своими. Он еще долго ощущал вкус помады и тонкий аромат ее духов. В дачный поселок его подкинул на моторке один из деревенских мужиков и совершенно бесплатно. И никакую вахту с охранниками проходить не пришлось. На третий этаж Салкинского коттеджа он поднялся впервые. Два кабинета, нечто вроде салона-гостиной и спальня в 20 квадратных метров. Посередине стоит кровать, настоящий сексодром. У вовца дома вся кухня меньшую площадь занимает. Зеркало в полстены, две тумбочки, стереосистема, видеодвойка на колесной тумбочке. Сквозь стеклянные дверцы видно, забито кассетами. Две двери, ванную и туалет. Между ними объемистый шкаф темного дерева с антресолями. Ничего не скажешь, хорошо живут буржуи. Правда, иногда недолго. Он распахнул створки шкафа. Платье, плащи и прочая дамская одежда плотно забивала деревянное нутро от стенки до стенки. И даже поверх круглой полки, на которой плечики цепляют, на, на разное шматье. Вовец только головой покачал, в пятером за сто лет не износить. Внизу отделение для обуви, заполненное коробками и отдельно лежащими туфлями. Выгреб их на пол и, опустившись пониже, увидел длинный металлический ящик во всю длину и высоту отделения. Зацепил висячую ручку и выволок наружу. «Из толстой нержавейки сварен. Заводская работа». Вставил ключ в замочную скважину на крышке. Повернул. Нетерпеливо заглянул внутрь. Три ружья лежали в пазах деревянных перегородок, обтянутых зеленым сукном. Таким же бильярдным сукном изнутри оклеен весь ящик. «Так, что мы имеем?» «Тулка двадцатого калибра. Выпущена 20 лет назад». Но как новенькая. Иш-54. Двустволка 12-го калибра. Эту модель вовец хорошо знал и не любил за сильную отдачу. Зато карабин СКС привел его в восторг. Вот это настоящее оружие. Конверсию и перестройку правящая олигархия использовала для собственного вооружения. Сейчас любой охотник с 5-летним стажем имел право приобрести нарезное оружие. В магазинах огромный выбор карабинов любого калибра, сконструированных на базе боевого оружия. А так как охота давно стала слишком дорогим развлечением, основной контингент охотников составляло начальство разного масштаба и крутые. Да и выложить несколько тысяч рублей за настоящий винт мог только человек с изрядными деньгами. А еще надо платить за лицензии, боеприпасы. Кстати, о боеприпасах. 5 пачек патронов 12 калибра с дробью разных номеров. 30 штук патронов к карабину. А ктулке только 5 латунных гильз. Правда новых, не использованных ни разу. В ящике имелась коробочка капсулей. Наверное, Салкин собирался снарядить патроны, да так и не собрался. Даже пороху не купил и, и дроби. Вовец, недолго думая, вставил капсюли в донышки гильз. А порох и дробь достал из патронов 12-го калибра и отмерил на глазок. Запыжил их обрывками газеты. Пустой ящик и обувь убрал обратно в шкаф. Зарядил все оружие. Теперь следовало его с толком разместить. Двустволку поставил в кухне за холодильник, а пачки патронов сложил внутрь, в пластиковые карманы на дверце. Тулку положил на лестничной клетке второго этажа, к стенке под палас. Патрона положил там же, на подоконник, и накрыл газетой. Карабин просто решил носить с собой, Очень уж ему нравилась эта мужская игрушка. Теперь можно было и пообедать. Пока все разогревалось, быстро обежал дом и позаботился, чтобы все окна прикрывали тюлевые занавески. Они не позволяют видеть, что происходит в доме. Зато изнутри сквозь них все прекрасно видно. Следователь с двумя милиционерами приехал неожиданно быстро. Вовец, откровенно говоря, ждал его только на следующий день. Но врасплох его не застали. Он услышал шум двигателя подъезжающего автомобиля, когда мыл после обеда посуду на кухне. Быстро поднялся из полуподвального цоколя на первый этаж, сняв с предохранителя карабин и посмотрел из-за занавесочки. Узнал визитеров и быстренько, но аккуратно прибрал СКС под диван. Туда же отправил патроны в полиэтиленовом мешочке. Приехавшие уже знали, зачем их позвали, поэтому сборы были недолгие. Желающих быть понятыми нашлось с избытком, и каждый намеревался ехать на своей лодке. Поэтому проблем с транспортом не предвиделось. Отправилось аж четыре моторки. Вовец отыскал в рыбацком чуланчике огромный тройник и привязал его к куску капронового шнура. Для веса приделал солидные грузила. Теперь было чем сети тралить. Первую сеть выбирали довольно долго. Подохшую, начавшую протухать рыбу, выбрасывали обратно в воду, а свежую кидали в лодку. И уже разговоры начались, как, мол, делить. Но следователь заявил, что и сети рыбы являются вещественным доказательством. Вторую сеть выбрали только на четверть, как она пошла с трудом. Скоро у поверхности показался большой сетчатый ком. Сквозь частую ячею виднелось человеческое тело. А в воде маячило уже второе. «Вот оно!» — удовлетворенно воскликнул следователь. — Сейчас не спешите, надо все зафиксировать. Зрелище было не для слабонервных, кое-кого затошнило, а с единственной женщиной, затесавшейся в мужскую компанию, приключилась истерика. Ее пришлось срочно увозить обратно. Но хозяин лодки не возражал, он уже достаточно насмотрелся, удовлетворил любопытство и лишился аппетита на три дня вперед. Тела после многодневного пребывания в воде распухли, кожа побелела, покрылась морщинами и лопалась при резких перемещениях. На ней появились пятна, словно лишайники на камнях, рты и носы забиты слизью. Покойники бы давно всплыли, но сеть с тяжелыми грузилами держала на дне. Тела опознали – Салкин и Мышковец. У главного инженера разнесен левый висок и содержимое черепа наполовину отсутствует. То ли вытекло после выстрела, то ли водой вымыло. А может мелкий озерный обитатель съели. На правом виске входное пулевое отверстие. Гере-мышковцу пуля вошла чуть ниже затылка и вылетела через рот, выбив передние зубы. Только двое из присутствующих сохраняли полное спокойствие, хладнокровно ворочие страшные разбухшие трупы, следователь и вовец. Следователь распоряжался, как повернуть тело и диктовал свои наблюдения и выводы а овец выполнял команды. Один из милиционеров, не отрывая взгляда от листов бумаги, торопливо записывал. Другой, стараясь сохранять хладнокровный вид, дрожащими руками укладывал в лодку скользкую сеть. Картину преступления по имеющимся деталям можно было восстановить следующим образом. Рыбаки поставили одну сеть, начали ставить другую. Мышковец и Салкин именно этим и занимались, склонившись за борт. Саватеев управлял лодкой. Ничего не предвещало опасности. В это время кто-то выстрелил в затылок мышковцу, а повернувший голову Салкин получил пулю в висок. Затем тела поспешно опутали остававшимся в лодке концом сети и выбросили за борт. Теперь можно сформулировать вопросы. Кто стрелял и из какого оружия? Вовцу ответы были ясны. Стрелял Саватеев из пистолета ПМ. В этом безлюдном заливе никто не мог помешать или оказаться нежелательным свидетелем. Если бы поблизости, да хоть в удалении, виднелась посторонняя лодка, рыбаки швырнули бы сеть под лавку и сделали вид, что загорает в лучах заката. Постановка сетей – дело интимное. Никто не хочет, чтобы какой-нибудь прохвост явился ночью и завершил начатое тобой дело. Поэтому со всей уверенностью вовец мог заявить, что убийца сидел в лодке и ждал подходящего момента. А самый подходящий момент – когда сеть ставит. Во время движения условия для убийства никуда не годные. Качка, ветер в лицо, на волнах бросает, брызги. Все могут видеть друг друга, руки свободны. Только у рулевого на моторе занята одна. А тут в заливе можно спокойно достать пистолет, спустить предохранитель и в упор, когда не ждут. И становится понятно, почему лодку не утопили. С Саватееву необходимо было добраться до берега и скрыться. Вполне вероятно, что он действовал в сговоре с главбухом. Тот на рассвете забрал его в свою лодку. Но на озере уже было полно рыбаков, и дырявить или опрокидывать казанку оказалось делом рискованным. Легко вызвать подозрения. Ее просто отпустили на волю с работающим двигателем. Так она оказалась на камнях. Главбух высадил Саватеева на берег, а сам отправился посмотреть на результаты крушения. Тут и увидел, что в лодке полно крови, или еще каких следов преступления. И поступил очень умно, взял лодку на буксир и пригнал к своей даче, Если бы кто спросил, откуда кровавленные плавсредства, ответ готов, совершенно честный. Нашел. Но никто близко не оказался, вопросов не задавал, а включить насос и прополоскать лодку из шланга – минутное дело. Возможно, кровь кое-где присохла, пришлось потом чистящими средствами и мочалкой поработать. Но все следы исчезли. И припереть нельзя, свидетелей наверняка нет. Вовец ничего следователю говорить не стал. Так и самому легко угодить под подозрение. Зачем гильзу взял? Почему раньше про сети не сказал? Заставить сидеть дома в городе под подписку о невыезде. Тела доставили в коттеджный поселок. Вовец разыскал в одном из чуланов особняка рулон полиэтилена и самовольно отмотал десяток метров. Трупу упаковали и снесли в погреб. Три часа ждали, пока прибудет труповозка из города. Рыбу никто не захотел брать. Вся досталась следователю. Тот успел еще съездить к вдове мышковца, допросить и привезти на опознание. Вовец предпочел не присутствовать при этом горестном действии, но рыдание несчастной женщины доставали его и на мансарде. Если бы Гера не навязался со своей лодкой в компанию к Салкину, остался бы жив. Сейчас сам помогал бы из сетей покойника выпутывать и опознавать. Уж он-то его вовсе не был нужен, просто оказался опасным свидетелем. А у того был единственный шанс убить Салкина и самому бесследно исчезнуть. Еще день и было бы поздно. Крах, банкротство, разборки. Мог бы и сам пулю в затылок схлопотать.